Седьмого дня — ночь, где случается мировой пожар, из-за переизбытка добродетелей побеждают силы ада. Старец умолк. Обеими раскрытыми ладонями он придерживал книгу, как будто лаская ее листы, как будто разглаживая бумагу, чтобы удобней было читать а, может быть, прикрывая ее от чьей-нибудь хищной хватки. «В любом случае, все это было бесполезно», — произнес Вильгельм. «Игра окончена. Я нашел тебя, я нашел книгу, а мертвые умерли напрасно». «Не напрасно», — ответил Хорхе. «Слишком многие — это да, это возможно». Если нужно доказывать, что эта книга проклята богом, вот тебе еще одно доказательство. Но умерли они вряд ли напрасно. И чтобы они точно не напрасно умерли, пусть добавится еще один мертвец». И, выговорив это, он взял со своими бесплотными, почти прозрачными руками за один из листов и медленно потянул его на себя, отрывая полоску, потом еще одну, еще, раздирая на клочки мягкие листы рукописи и запихивая обрывки один за другим к себе в рот и старательно жуя, будто гостью святого причастия, которая должна перейти в плоть его собственной плоти. Вильгельм сидел и смотрел, как завороженный, Казалось, не сознавая, что происходит Еще не выйдя из оцепенения Он перегнулся к старику и крикнул «Что ты делаешь?» В ответ Хорхе ощерился Обнажив бескровные десны И желтоватая слюна потекла с бледных губ На седую с проплешинами щетину Покрывавшую подбородок «Ты ведь ждал седьмой трубы, разве не так?» Слушай же, что говорит голос с неба. Скрой то, что говорили семь громов, И не пиши его, а пойди, Возьми раскрытую книжку и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, Но в устах твоих будет сладка, как мед. Видишь, вот я и скрываю то, «Чему не следует звучать, скрываю в своей утробе и сам становлюсь его могилой!» И он смеялся, Хорхе. Впервые за все время я услышал, как он смеется. Он смеялся гортанью, так странно и невесело кривя губы, что казалось, будто он не смеется, а плачет. «Ты не ждал такого, Вильгельм, правда?» «Не ждал такой развязки! С Божьей помощью! Старик снова перехитрил тебя, правда?» И поскольку Вильгейн все тянулся, стараясь ухватить книгу, Хорхе, улавливая его движение по какому-то неощутимому колыханию воздуха, отстранился от стола, левой рукой притискивая книгу к самой груди, а правой, продолжая раздирать ее на части и класть эти части в рот. Между ними находился стол. Вильгельм не в силах дотянуться до старика, бегом кинулся в обход стола, но зацепился под долом за табурет, тот рухнул на пол и по его грохоту Хорхе разгадал уловку противника. Тогда он захохотал снова, но этот раз еще громче, и с неожиданным проворством уснулся вытянул правую руку, нашаривая лампу. Струи нагретого воздуха безошибочно указывали ему, где она. Поднеся ладонь к пламени, он схватился за фитиль, как будто не чувствуя боли. Свет потух. Всё покрылось мраком, и в третий последний раз послышался смех Хорхе, кричащего: "Ловите меня теперь!" Теперь я вижу «Лучше вашего!» Смех оборвался.